Карина Дёмина. Очень древнее зло. Глава 1, в которой в определённой мере достигается взаимопонимание. Долго мучилась царица, но на третий день родила она дитя. Девочку с кожей белой, что снег, с волосом чёрным, будто уголь, с глазами синими-синими. Глянула в них царица и вдох последний испустила. Сказка о заклятой царевне. «Это совершенно невозможно!» — веско произнес посол Латхема и поклонился. Низко так, словно этим поклоном, извиняясь за то, что перечит многоуважаемому повелителю тьмы. «Там не место людям», — устало произнес Ричард. А я подумала, что вот надо не уговаривать, а как-нибудь так, иначе. Скажем, позвать всех на ужин торжественный, ну, мало ли, похищение невест тоже повод. Главное, чтоб вместе, а там усыпить или запереть. А лучше сперва усыпить, а потом запереть. Но так, чтобы совсем, чтоб потом уже, когда проснуться, выбрались. Мало ли, как оно. Главное, что всяко надежнее, чем с уговорами. И это я осознаю. Голос посла звучал печально, да и вид у него был такой, что прям жаль стало человека. Он ведь не самоубийца, пусть и рвется изо всех сил к подвигу. Но что я скажу моему господину, что трусливо остался в замке в тот миг, когда дочери его нуждались во мне, в моих людях? Тихо стало. Вот нервирует меня эта тишина, и люди, преисполнившиеся некой мрачной торжественности, шкурой чувствую грядущие приключения, и это чувство мне категорически не нравится. Поэтому я поёрзала на стульчике. «Он правду говорит», — вступил Веросец, бороду оглаживая. «Государь не одобрит, ежели я брошу её высочество. Государь сестру любит, да и негоже это сиднем сидеть, когда вот такое вот». И руки развёл, показывая это самое «такое от». Степняк склонил голову, пальцы его скользнули по плети. Тетя сестра моя, и сердце мое обливается кровью от мысли, что я не уберег ее от беды. Я уговорил отца послать ее дать свободу и мне нести ответ перед ним и перед собой, а потому многоуважаемый. Вот это было сказано с легким раздражением, мол, какое тут уважение, когда обещали безопасность, а получилось что получилось даже если ты не возьмешь нас и не укажешь путь к городу я пойду его искать сам он огляделся и узкие глаза блеснули мы с тобой прогудел северянин до того молчавший может мы никому ничего не обещали но на островах своих не бросают ну вот и спасательная экспедиция самоорганизовалась. Осталось понять, что делать со всею этой толпой. Я поглядела на Ричарда и тихо сказала. «Я тоже иду». «Нет». «Иду». Я осторожно взяла его за руку. чтобы там ни было, но лучше уж там быть, чем ждать. «Это мертвый город». Ксандр нарушил молчание. «Там таким, как мы, сложно». В каком смысле? Руку я не выпустила. И и может сейчас пожениться? Он ведь предлагал. А я, дура, промолчала. И вот теперь сижу, кусаю губы. Потому что... Потому что и вправду. Как знать, что там в будущем? Мы все умрем? Или я вырву чье-то сердце? И мне даже думать об этом страшно. А еще шепчет голос здравого смысла, что от меня в походе грядущем Никакой пользы, вред один. Я еще в прошлом мире походы не больно-то жаловала, даже те, которые рядом с городом. Лес там, речка, кочки, корни и вездесущие муравьи. А тут что? Вместо муравьев нежить разнообразная. И перспектива свихнуться, не справившись с демонической кровью. Может, может действительно остаться? Сяду у окошка, одолжу там, в каком посольстве, Неполным же они составом спасать попрутся. Вышивку и займусь подобающим прекрасной даме делом. Буду иголкой в ткань тыкать и размышлять о высоком. Время от времени слезу уроню. Чушь какая! Нет, здесь в замке я раньше свихнусь от неопределенности, от ожидания, от страха. И не только за Ричарда. Они ведь все. Ксандр, который снова вроде бы в стороне держится и смотрит на Ричарда с такой нечеловеческой тоской, что... что просто слов нет. Лассар мрачен и молчит. Легионеры. Я их не знаю. Они все одинаковы. Словно отражение друг друга. А может и вправду отражение. Кто этот мир поймет? Но они пусть и мертвые, а все равно живые. Они ведь тоже могут не вернуться. Меёртвый город Голос лосара наполняет обеденную залу, полон тьмы. И пусть даже младший бог или что там заперт но тьма первозданная жива И она зовет всех в ком есть И тебя хмуро поинтересовался степняк И меня И их. он обвел легионеров рукой, она. У нее множество лиц и голосов. Там, за чертой, легко поверить, что твои мечты, твои желания сбудутся. Она каждому пообещает то тайное, что скрывается в душе. А тебе? Не удержался Светозарный, сжимая древний меч. Что она обещает тебе? Покой. Лосар ответил спокойно, И взгляда не отвел. И мне, и всем им, если бы ты знал, мальчик. до да чего утомительно вечная жизнь. Так, Ричард вскинул руки. Этак мы точно никуда не выйдем. Ксандр, карты неси, стол. Стол нести не пришлось. Он был и достаточно большой. Во-первых, нужно оставить людей в замке. Теперь он изменился. Исчезла это вот его обычная неуверенность, и, и я любовалась им. Повелитель? Может, и так, но не в этом дело. Титу — это одно, а суть — другое. Из того, что сюда проник Сайрин, и не только, Ричард бросил быстрый взгляд на меня. Делаю вывод, что защита замка давно уже перестала быть непреодолимой. Скорее всего, дело именно в зеркалах. И в этих проходах. «Порталах», — сказала я. «Порталах пускай». Так вот, возможно, ритуал, начавшись когда-то, действительно запустил, создал проходы наизнанку мира. Я не ученый, не знаю. Ричард принял тубу с картой. Но вряд ли эти порталы были стабильны. Скорее уж, они существовали на грани, а потом... Потом что-то случилось. Анна и ее договор с демоном подсказал Лассар. Добровольный она должна была отдать часть души, ту, что еще позволяло ей оставаться человеком. А это сила, капля, но как есть. И порталы начали оживать. Потом жертва... Огромная жертва, но не та, на которую рассчитывал демон. Несиар сумел воспользоваться порталом и покинул долину. И система ожила, я сказала, и поспешно втянула голову в плечи. Уж очень все нехорошо посмотрели, а светозарный вовсе меч оглаживает. Призадумчиво так, привыразительно. У меня прям мурашки по хвосту побежали ожила. Только криво. Я поёрзала и постаралась сделать вид, что не вижу ничего вот этого, ни взглядов, ни поглаживаний, потому что потому что ровно такое точно сразу не заработает, а уж спустя тысячелетия и вообще вот так вот тварь душница спряталась там наизнанке, и потерялась, но потом нашла мою мать. Именно «И там уже твоя мать добавила ей сил. Те смерти, силы, куда-то ведь уходили, и если система порталов, получая силу, стабилизировалась, то... то, возможно, эти порталы куда-то открывались, и где-то там появились проходы». Я махнула рукой. «В горах, а там твари. Твари проваливались и оказывались внутри замка, только вряд ли их было много». — Да и душница должна была что-то есть, — протянул Ассар. — У нежити нет души, — светозарный руку с меча все-таки убрал. — У нежити нет, но не все твари в полной мере являются нежитью. Ксандр вернулся и выложил на стол длинные тубы. Многие, по сути, те же животные, Пусти и тьмой, а стало быть, Пусть и неполноценная душа, но какая-никакая сила в них имеется. Сайрин и вовсе близок к человеку. Всех передернуло. А я подумала, что в здешнем мире эволюционистам придется сложно. Как бы то ни было, будем считать, мой голос звучал отвратительно бодро, что тварь взяла и... и научилась как-то открывать порталы, проходы. «Главное, она открыла их для...» слова «невеста» застряло у меня в горле, и злость накатила такая. «Не они, невесты, они тут по недоразумению и вообще...» «Их высочеств», — заговорил латхемский посол. «Что ж, пусть даже мы не столь хорошо знакомы с магией, но теория выглядит вполне правдоподобной». Веросец склонил голову, показывая, что полностью согласен с коллегой. Осталось понять, куда их выбросило, потому что... И снова молчание. Взрослые люди, суровые, опытные, иных бы не послали, но и они боятся сказать вслух то, что вертится на языке у каждого, будто обличенное в слова оно вдруг сбудется, и демоница пожалеет несчастных принцесс, или... «Мертвый город!» — Ксандр вытряхнул из тубы желтый свиток, даже с виду хрупкий. «Больше некуда. Если порталы куда и открываются, так туда. Только там еще остались подобного рода твари». Пальцы потянули за тонкую ткань. Пергамент? Бумагу? Чем бы ни было, но оно оказалось довольно длинным. «Будьте добры!» Александр протянул край светозарному и тот прижал его пальцем. Это самая древняя из карт. По преданию, ее рисовал Ричард Первый, но не уверен, что это и в самом деле так. Оснот. Командор прижал другую сторону карты. Хороший мальчишка, толковый. Воин из него, правда, никакой, но вот с картами он ловко управлялся. Желтизна была неравномерной. Где-то ткань, или все-таки пергамент, светлела почти до идеальной белизны. Где-то напротив становилась столь темной, что и линий-то не различить. Люди потянулись к столу и обступили его. Я же, протиснувшись между двумя латхемцами, прижалась к Ричарду. Город. Никогда не любила чертежи. А крайны он еще толково рисовал, но вот центр пришлось рисовать вместе с Ричардом и мной по памяти. А что там теперь на самом деле? Как знать? Дворец белый-белый и прекрасный, как сказка, а в нем комната. Откуда я это? Знаю? Не помню. не Не знаю, но знаю. Так, сейчас и сама запутаюсь. Дорога идет сюда. Палец лоса расскользнул по нити, что пробивалась меж скал. Но мост через озеро разрушен. Я сам перебивал опоры. А ведь озеро я только теперь и увидела. Озеро? Удивился Веросец. Не совсем, чтобы озеро. Лосар поморщился. Некогда город стоял на берегу, и порт имелся. Самый большой в империи, а стало быть, и в мире. Но и его было мало, так что появился проект. Он постучал закованным в броню пальцем по карте. «Порвешь!» — буркнул Ксандр, не слишком довольна. Зачарованная. Так вот, при моем отце поставили дамбы. Северную и южную. Часть земель затопили. Предварительно что-то там сделали демоны. Само собой, кому еще работать на стройке? Почему-то демонов было жаль. Может, они и кровожадные твари, но так и люди не лучше. Северное стало продолжением порта, а вот с юга устроили цепь озер, или как оно называется. Там император отдыхать любил. А потом... Потом, когда всё это случилось, горы отрезали город от моря, а вот вода осталась, затопила часть кварталов, ну и вышло озером. Оно огибает город с юга, потом тянется. Палец скользил по карте, вырисовывая что-то, явно понятное мужчинам. Вон, переглядываются, кивают. Раньше там водилась рыба. «А теперь?» «Теперь чего только не водится. Но если взять левее, сюда вот. Здесь остатки дамбы, и по ним можно пройти. Не просто, но можно. Охотники, как правило, и выбирают этот путь. Другие — лодки, плоты. Один идиот вплавь решился. Спасти не успели». «Да, чувствую, и не очень старались». Насколько это э, опасно? Осторожно поинтересовался Латхемец. Э, в том смысле, к чему нам готовиться. Сама дорога, в принципе, безопасна. Ричард склонился над картой, и я видела лишь его светлую макушку. Крупных тварей давно уже вычистили. Да, и тьма, она все-таки разрушается. Медленно, очень медленно, но разрушается. Если изначально она накрывала всю долину, то уже через двести лет пятно уменьшилось и продолжало уменьшаться год от года. В прошлом году и пшеница взошла, — подал голос Ксандр. Правда, урожай был слабым, но всё же был. Твари или отступали следом за тьмой, или погибали. Теперь, если что-то и осталось, то в городе. Да, за ним приглядывают. И за дорогой. Ричард повернул карту. Проблема в другом. Этот путь займет несколько дней, если не больше. Сказал и замолчал. александр не спешил. И все-то тоже молчали, обдумывая сказанное. Несколько дней — это много. Слишком много. Это... это хватит, чтобы умереть. Им там. И, и пусть моя демоническая часть не имеет ничего против, она бы вовсе никого не стала спасать. Но я же человек, все еще человек, и я хочу им остаться. Другие, севшим голосом сказал Веросец, варианты. Лошадей довольно. Степняк уставился на карту. Степные жребцы выносливы, они могут долго бежать. Дорога старая, — покачал головой александр Камни, выбоины, завалы местами. Там не так много участков, на которых можно пустить лошадь галопом А если лес, то тоже. А если... Палец островитянин наткнул куда-то в карту. Я по-прежнему в ней ничего не понимала. Бумага, линии, квадратики, треугольники и снова линии. Знаки какие-то. «Если морем, тут вот пройти, к вечеру управимся, на весла сядем, небезопасно». Лосар обошел стол, будто с другой стороны карта была иной. Когда-то бухта была просторной и удобной, но горы поднялись, там скалы и рифы, течения, не говорю уже о тварях. «Пройдем, посадка не глубокая, а твари, как-нибудь доуправимся. Да Прозвучало это не слишком вдохновляюще. Я подумала, что на корабль не хочу, у меня морская болезнь, и, и вообще я плавать не умею. Зато быстрее будет, тут идти всего ничего, ежели морем. Потом вот проход, сохранился, понятия не имею. Я попятилась, тихонько так, если что, то можно к берегу. А если разделиться, часть по дороге — не самый разумный вариант, по частям перебить легче. Все не влезем, если люди, то еще ладно, а вот верховые. Все-таки надо разделяться, потому как... Я слушала обрывки разговоров, понимая, что здесь и сейчас ничем не могу помочь, и чувство беспомощности было острым, и еще... еще не отпускала мысль, что я лишняя. Среди этих людей и вообще, выбравшись из толпы, я остановилась, ожидая, обратит ли кто внимание, и, наверное, это было совершенно эгоистично, но мне безумно хотелось, чтобы Ричард почувствовал, обернулся, спросил, куда это я, чтобы, чтобы приказал остаться и не отходить от него ни на шаг, а я бы, возможно, даже обиделась, но подчинилась бы, это ведь правильно, не отходить ни на шаг от человека, которого любишь без которого не можешь жить. А я... я разве так? Не знаю, но он не заметил. Он о чем-то увлеченно беседовал, то ли с латхемцами, то ли с веростцами, или со всеми сразу. Я слышала голоса, я могла бы услышать, и о чем они говорят, все эти люди, а вместо этого просто стояла, смотрела, и когда надоело, вышла из залы, прислонилась спиной к стене, закрыла глаза, Что мне делать и и как не сделать глупость, о которой я буду жалеть, А ведь сделаю, всенепременно сделаю.